Лабиринт приключений Программу «Радио Петербург» продолжает «Лабиринт приключений». Сегодня мы начинаем чтение страниц книги Андрея Зарина Казнь. Действие этого остросюжетного романа разворачивается в Петербурге в начале XX века. Главный герой – известный сыщик, который расследует чрезвычайно запутанное дело под подозрением абсолютно все действующие лица. Но финал и развязка, который приводит череда описываемых событий, неожиданны. Читают артисты Валентина Виноградова и Антон Багров.